На первое время Настенька точно благодать принесла в житье бытье Калиновичу. Здоровье его поправилось совершенно, ему возвратилась его прежняя опрятность и джентльменство в одежде. Вместо грязного номера была нанята небольшая, но чистенькая и светлая квартирка, которую они очень мило убрали. Настеньку первое время беспокоила еще мысль о свадьбе, но заговорить и потребовать самой этого было очень щекотливо. А Калинович тоже не начинал. Впрочем, она, чтобы успокоить отца, написала ему, что замужем, и с умыслом показала это письмо Калиновичу. — Посмотри, друг мой, что я пишу, — сказала она с улыбкой. — Да, хорошо, — отвечал он тоже с улыбкой, и разговор тем кончился. Благодаря свободе столичных нравов положение их не возбуждало ни с какой стороны ни толков, ни порицаний, тем более, что жили они почти уединенно. У них только бывали Белавин и молодой студент Иволгин. Первого пригласил сам Калинович, сказав еще наперед Настеньке, «Я тебя, друг мой, познакомлю с одним очень умным человеком, Белавиным». Сегодня зайду к нему, и он, вероятно, как-нибудь вечерком завернет к нам. Настеньке на первый раз было это не совсем приятно. «Нет, я не выйду», — сказала она, — «мне будет неловко. Все, как хочешь, при наших отношениях. Я лучше за ширмами послушаю, как вы, два умных человека, будете говорить». «Вот вздор какой! С таким развитым и деликатным человеком разве может быть неловко?» — возразил Кленович и ушел. В это самое утро, нежись и развалясь в вольтеровском кресле, сидел Беловин в своем кабинете, уставленном по всем трем стенам шкапами с книгами, наверху которых стояли мраморные бюсты великих людей. Перед ним на столе валялись целые кипы всевозможных журналов и газет. отдичивали ли делать или, по любви к подобному занятию, Но только он с полчаса уже играл хлыстом с красивейшим водолазом, у которого глаза были и богу умнее другого человека, и который, как бы потешая господина, то ласково огрызался, тщетно стараясь поймать своей страшной пастью кончик хлыста, то падал на мягкий ковер и грациозно начинал кататься. Вошел Калинович. «Здравствуйте», — проговорил своим приветливым тоном Беламин. И после обычных с обеих сторон жалоб на петербургскую погоду, Калинович сказал: Я теперь переехал на другую квартиру. А, -а, а произнес Белавин. Особо, о которой мы с вами говорили, тоже приехала сюда, присовокупил он с улыбкой и потупившись. А, -а, -а произнес опять Белавин, тоже несколько потупившись. Очень рад, прибавил он. Калинович с некоторым усилием объявил, что он желал бы познакомить Белавина с ней, и потому просит его как-нибудь уделить им вечерок. «Непременно-с. Сегодня же, если позволите», — отвечал Белавин. Затем они потолковали еще с полчаса о разных новостях, причем хозяин разговорился, между прочим, об одной капитальной журнальной статье, разобрал ее со свойственной ему тонкостью, и, не найдя в ней ничего нового и серьезного, воскликнул. «Что это за бедность умственная? Удивительно!» «Удивительно!» — повторил и Калинович за ним. Распростившись, он пошел к своей Настеньке. Белавин, между тем, позвав человека, верел, чтобы подавали экипаж, намереваясь часа два походить по Невскому, а потом ехать в английский клуб обедать. Странные и довольно любопытные явления могут представить читателю эти два человека, которых мы видели теперь вместе. Белабин, сколько можно было его понять, по всем его убеждениям, был истый романтик, идеалист, как хотите назовите. Богатый человек он почти не служил, говоря, что не может укладываться ни в какой служебной рамке. Всю почти первую молодость он путешествовал. Рим знал до последней его картины, до самого глухого переулка, прошел пешком всю Швейцарию, жил и учился в Париже, в Лондоне, но и только. Во всем остальном жизнь его была в высшей степени однообразна и бесцветна. Вся она как будто бы состояла из этого стремления к образованию, из толков об изящном, о науке, о политике, из хороших потом обедов и житья летом в своей усадьбе или на даче, но всегда при удивительно хорошем местоположении. Даже имением своим он управлял особенно как-то расчетливо и спокойно. Самые искренние его приятели в отношении собственного его сердца знали только, что когда-то он был влюблен в девушку, которой за него не выдали, потом был в самых интимных отношениях с очень милой и умной дамой, которая умерла. Но все это, однако, для самого Белавина прошло, по-видимому, легко. Как будто ни одного дня в жизни его не существовало, когда бы он был грустен. Да и повода как будто к тому не было. Тогда как героя моего при всех свойственных ему практических стремлениях мы уже около трех лет находим в истинно романтическом положении. Чем это условливалось? В самом ли деле в романтизме лишит большая доля бесстрастности, или вообще романтики, как люди более требовательные, с более строгим идеалом, не так склонны подпадать увлечениям, а потому как будто бы меньше живут и меньше оступаются. В ожидании Виламина мои молодые хозяева несколько поприготовились. В маленькой зальце и кабинете пол был навощен. Зажжена была вновь купленная лампа, предположено было, чтоб чай, приготовленный с несколько изысканными принадлежностями, разливала сама Настенька. Словом, проектировался один из трех чайных вечеров, которыми так изобилует чиновничий Петербург. — Вы извольте одеться по-домашнему, ненарядно, но только посвежей, — сказал Кленович Настеньке. Он желал ею похвастаться перед Белавиным. «Да, мой друг, хорошо», — отвечала та, угадывая его намерение. Часов в девять раздался звонок. Белавин приехал. Калинович представил его Настеньке, как бы хозяйке дома. Она немного сконфузилась. «Мы еще без вас уже много о вас говорили», — сказал гость бесцеремонным, но вежливым тоном, пожимая ее маленькую ручку. «А он говорил обо мне?» — спросила Настенька, взглянув на Калиновича. — Да, — отвечал значительно Белавин, садясь и опираясь на свою дорогую трость. — Ну, однако скажите, — продолжал он, обращаясь к Настеньке, как бы старый знакомый, — вы, вероятно, в первый раз еще в Петербурге. — Скажите, какое произвел он на вас впечатление? Я всегда интересуюсь знать, как все это отражается на свежем человеке. Я еще почти не видала Петербурга, и могу сказать только, что зодчество или, собственно, скульптура — одно, что поразило меня, потому что в других местах России, я не знаю, если это и есть, то так мало, что вы этого не увидите. Но здесь чувствуется, что существует это искусство, это бросается в глаза, эти лошади на мосту. «Сфинксы! На домах статуи!» Так старалась объяснить намеками свою мысль Настенька, видимо, желавшая заговорить о чем-нибудь поумнее. «А что? Пожалуй, что это и верно!» — произнес в ответ ей Белавин. «Я сам вот теперь себе повторяю. Действительно, это так. А между тем мы занимаем не мили, а сотни градусов!» И чтоб иметь только понятие о зодчестве, надо ехать в Петербург. Это невозможно. Страна, через чушь, малообильная изящными искусствами. Слишком уж. — В театр теперь все собираемся и не можем никак попасть. Так это досадно, — продолжала Настенька. — В театр-с, непременно в театр, — подхватил Белавин. «Но только не в Александринку. Боже, вас сохрани, а то испортите первое впечатление. В итальянскую оперу ступайте. Это и Эрмитаж, я вам скажу, два места в Петербурге, где действительно можно провести время эстетически». «Да, и в Эрмитаж», — подхватила Настенька. — Непременно. И вот вам совет. Не начинайте с испанской школы, а то увидите Мурилье, и он убьет у вас все остальное, так что вы смотреть не захотите, потому что Рафаэль тут очень слаб. Бурилье Бартоломе Эстебан, 1618-1682, выдающийся испанский художник. Немецкая эта школа и плохая и мала, во французской Пуссен еще вас немного затронет. Но Мурильо, э, такой страстности в колорите, в положении, боже ты мой! Пуссен Никола, 1594-1665, выдающийся французский художник. И все это сдержанное, соразмерное величайшим художественным тактом, неподражаемо. Он и богатство фламандской школы. Это восхитительно. «Ах, как я рада!» — произнесла Настенька, пришедшая в волнение от одной уж мысли, что все это увидит. «Я не знаю», — продолжала она, — «для музыки я, кажется, просто не рождена» потому что у меня очень дурной слух, но театр. Я, конечно, сносного даже не видела, но, кажется, могу ужасно к нему привязаться. И так мне вот досадно на Якова Васильевича. Третьего дня, вообразите, приходил к нему какой-то молодой человек, Иволгин, который, как сам он говорит, страстно любит театр и непременно хотел быть актером, Но Яков Васильевич именно за это не хочет быть с ним знаком. Это неумно и несовременно. Последние слова Настенька произнесла с большим одушевлением. Белавин все пристальней и внимательней в нее вглядывался. — Да, — подтвердил он ей. Калинович между тем улыбался. — Это вот тот самый студент, который в театре к нам прислушивался, — сказал он Белавину. Тот кивнул головой. «Сын очень богатого отца», — продолжал Клинович, — «который отдал его в университет, но он там ничего не делает. Сначала увлечен был Катарыгиным, а теперь с дуру изучает Шекспира. Явился, наконец, ко мне больному, начал тут бесноваться». «Ну да, ты тогда был болен, а теперь что ж? Ты сам согласен, что все-таки стремление это в нем благородно?» как же презирать его за это, — возразила Настенька. — И особенно между петербургской молодежью, — вмешался Белавин, которая так вся подтянута прилично, черства и никаких уж не имеет стремлений ни к чему, что хоть немного выходит из обыденного порядка. — Да, — подтвердила Настенька, — но, согласитесь, если с ним будут так поступать, и в нем убьют это стремление. Явится недоверие к себе, охлаждение, а потом и совсем замрет. Я, не знаю ничего, приняла его, а Яков Васильевич не вышел. Он, представьте, заклинал меня, чтоб позволить ему убывать. Говорит, что имеет крайнюю надобность. Так жалко. Может быть, у него в самом деле есть талант? Какой тут талант? «Что это такое?» — воскликнул уж с досадой у Калинович. «Ничего не может быть не сноснее для меня этой сладенькой миротворности, которая хочет все приголубить, а в сущности это только нравственная распущенность». «Уж вовсе у меня это не распущенность, а очень сознательное чувство», — возразила Настенька. «Он вот очень хорошо знает», — продолжала она, — указав на Калиновича и обращаясь более к Белавину, знает, какой у меня ужасный отрицательный взгляд был на Божий мир. Но когда именно пришло для меня время такого несчастья, такого падения в общественном мнении, что каждый, кажется, мог бросить в меня безнаказанно камень, однако никто... Даже из людей, которых я, может быть, сама оскорбляла, никто не дал мне даже почувствовать этого каким-нибудь двусмысленным взглядом. Тогда я поняла, что в каждом человеке есть искра Божья, искра любви, и перестала не любить и презирать людей. — Нравственная перемена к лучшему, — заметил Белавин. — Что ж тут к лучшему, — перебил Калинович. — Вы сами — заклятый гонитель зла. После этого нашего знакомого чиновного господина надо только похваливать да по головке гладить. — Зло надо преследовать, а добро все-таки любить, — отвечал спокойно Белавин. — И тогда только вы будете в человеке глубоко ненавидеть зло, когда вы способны полюбить в нем искру, малейшую каплю добра. — подхватила Настенька с полным одушевлением и ударив даже ручкой по столу. — Браво! — воскликнул Беламин, аплодируя ей. — Якову Васильевичу, сколько я мог заметить, капли мало. Он любит, чтобы во всем было осязательное достоинство, чтобы все носило некоторые мундиры, имело ранг. Тогда он, может быть, и поверит. — Именно! — подхватила Настенька. И в нем всегда была эта наклонность. Форма ему иногда закрывала глаза на такое безобразие, которое должно было с первого же разу возмутить душу. Вспомни, например, хоть свои отношения с князем, прибавила она Калиновичу, который очень хорошо понимал, что его начинают унижать в споре, а потом рассердился не на шутку. — Погодите, я сейчас же вам доставлю удовольствие наслаждаться этой искрой Божьей. Я сейчас же выпишу этого господина. Постойте, пускай он вас учитает, — проговорил он полушутливым и полудосадливым тоном и тут же принялся писать записку. — Зачем же выписывать? Чтоб смеяться потом, — заметила Настенька. Белавин одобрительно кивнул головой. — Я не буду смеяться. Я посмотрю на вас. Что вы, миротворцы, будете делать, потому что это ваша задача? наслаждаться каким-нибудь зернышком добра в куче хлама. — У вас чисто придуманное, и на дерево никогда ее не исполняете, — отвечал Калинович и отправил записку. Студент не заставил себя долго дожидаться. Еще не встали из-за чая, как он явился сияющим от удовольствия лицом. — Как я вам благодарен, — проговорил он Калиновичу. Тот представил его Белавину. «Месье Белавин», — проговорил он с усмешкой. Студент пришел в окончательный восторг. «Как я рад, что, имею счастье, начал он с запинкой и садясь около своего нового знакомого. Яков Васильевич, может быть, говорил вам?» Белавин отвечал ему вежливой улыбкой. «А что, как ваш Гамлет идет?» — спросил Калинович. «Гамлета я уж Яков Васильевич оставил». — отвечал студент наивно. Он, как вы справедливо заметили, очень глубокий тонок для меня в отделке. А теперь, как это принято для меня, и я именно хотел, если позволите, посоветоваться с вами. В одном там знакомом доме устраивается благородный спектакль, ну и, конечно, всей пьесы нельзя, но я предложил и хочу непременно поставить сцены из «Ромео и Юлии». — И сами, конечно, будете играть Ромео, — спросил Калинович. — Да не знаю, как удастся. — Конечно, на себя я еще больше надеюсь, потому что все-таки много работал. Но главное, девицы, которые теперь участвуют, никак не хотят играть Юлии. — Отчего же? — спросила Настенька. Студент пожал плечами. — Говорят, — отвечал он, — что роль трудна и что Юлия любит Ромео. — Ображать это чувство на подмозгах неприлично. Настенька усмехнулась. Здесь тоже, как и в провинции. Там, я знаю, в одном доме хотели играть горе от ума, и ни одна дама не согласилась взять роль Софьи, потому что она находится в таких отношениях с Молчалиным, отнеслась она к Белавину. — Общая участь всех благородных спектаклей, — отвечал тот. Прочитайте нам что-нибудь, — сказал Калинович студенту, — с явную целью потешиться над ним. — Если позволите. — Я и книгу с собой принес, — отвечал тот, ничего этого не замечая. — Только одному неловко я почти не могу. Позвольте вас спросить прочесть за Юрию. — Будьте так добры, — отнесся он к Настеньке. — Я... «Никогда не читала таким образом и, вероятно, дурно прочту», — отвечала она, взглянув мельком на Калиновича. «Вы, вероятно, превосходно прочтете», — подхватил студент. «Конечно. Кому же, кроме вас, читать за Юлию?» — проговорил ей Калинович. Настенька незаметно покачала ему сукоризной головой. «Извольте», — сказала она, и, желая загладить насмешливый тон Калиновича, Взяла книгу, сначала посмотрела всю предназначенную для чтения сцену, а потом начала читать вовсе не шутя. Студент пришел в восторг. «Превосходно!» — воскликнул он, и сам зачитал с жаром. Калинович взглянул было насмешливо на Настеньку и на Белавина, но они ему не ответили тем же, а напротив. Настенька, начавшая следующий монолог, чем далее читала, тем более одушевлялась и входила в роль. Привыкшая почти с детства читать вслух, она прочитала почти безукоризненно. Знаете что? Вы прекрасно читаете, у вас решительно сценическое дарование, проговорил наконец Белавин, сохранявший все это время такое выражение в лице, по которому решительно нельзя было угадать, что у него на уме. — Ах, я очень рада, — подхватила Настенька. — Вдруг я сделаюсь актрисой, — прибавила она, обращаясь к Калиновичу. — Чего доброго, — отвечал тот. Студент, между тем, пришел в какое-то исступление. Превосходно! Превосходно! — восклицал он и, обратившись к Белавину, стал того допрашивать. — Ну? — А я что? Скажите, пожалуйста, как я. — Ничего. К стиху только прислушивайтесь. Надо бы больше вникать в смысл и вообще играть нервами, а не полнокровием, — отвечал тот. — Да, действительно, я именно этого и хочу достигнуть, — согласился студент. — Но вы превосходны, — обратился он к Настеньке. «И, конечно, я не смею, но это было бы благодеяние, если позволили просить вас сыграть у нас Юлию, театру нашей хорошей знакомой, мадам Вольмар. Я завтра же съезжу к ней и скажу, она будет в восторге». «Благодарю вас, но я никогда не играла», — полуотговаривалась Настенька. «Умоляю, будьте так добры!» — Будьте великодушны! Я готов вас на коленях просить! — приставал студент. — Нет, она не будет играть, — решил Калинович, и, чтобы прекратить эту сцену, обратился к Белавину и начал с ним совершенно другой разговор. Студента, однако, ж это не остановило. Он все-таки стал потихоньку упрашивать Настеньку. Она его почти не слушала, и, развернув Ромео, который попался ей в первый еще раз, Сама, не замечая того, зачиталась. «Ах, как это хорошо! Боже мой!» — говорила она. Студент глядел на нее с каким-то умилением. Белавен тоже останавливал на ней по временам свои задумчивые голубые глаза. Часов двенадцать гости стали прощаться. «Ну, батюшка, вы таким владеете сокровищем!» сказал Белавин в передний потихоньку к Калиновичу. Тот самодовольно улыбнулся и к Настеньке, однако, возвратился в раздумье. Какой должен быть превосходный человек этот Белавин? – сказала она. Да, – отвечал ей машинально Калинович. Мысли его были далеко в эту минуту.